Издательство Эксмо. Стефани Гарбер. «Однажды разбитое сердце». Посвящается каждому, кто хотя бы раз принимал дурное решение в пылу разбитого сердца. Предупреждение и знаки. Колокольчик, подвешенный снаружи лавки диковинных вещей, знал, что посетитель принес с собой несчастье только потому, как он вошел в дверь. У колокольчиков был непревзойденный слух, но этому звонкому малышу не требовалось особое мастерство, чтобы уловить грубое позвякивание о липоватой цепочке карманных часов, висевших на бедре у этого юноши. Или суровое шарканье его сапог, когда он пытался бахвалиться, но преуспел лишь в том, что отцарапал пол лавки, диковинные, причудливые и другие странные вещицы Максимилиана. Этот молодой человек нес с собой губительные последствия для той девушки, что работала в лавке. А Колокольчик, в свою очередь, пытался ее предупредить. За целых две секунды до того, как юноша открыл дверь, отозвался звоном. В отличие от большинства людей, эта лавочница выросла в окружении странностей. Колокольчик давно подозревал, что и она сама слегка диковинная. Вот только не мог определить, в чем именно это заключалось. Девушка догадывалась, что многие предметы значат гораздо больше, чем кажутся, и что колокольчики обладают шестым чувством, которое людям неведомо. Вот только к ее несчастью она верила в надежду, сказки и любовь с первого взгляда, а посему зачастую неправильно истолковывала перезвон колокольчика. Сегодня он был совершенно уверен, что девушка уловила его предостерегающий тон. Но судя по ее воодушевленной манере общения с юношей, она восприняла преждевременный звон за судьбоносный знак, а не за предупреждение.